Книга 5, Глава 1 Аббас Беати Мартини. Аббат монастыря Блаженного Мартина. Латинский. Известность отца Клода простиралась далеко за пределы собора. Ей он был обязан навсегда оставшимся в его памяти посещением, незадолго до того, как он отказался принять госпожу де Бажо. Дело было вечером, Отслужив вечернюю, он только что вернулся в свою священническую келью в монастыре собора Богоматери. В этой келье, не считая нескольких стеклянных пузырьков, убранных в угол и наполненных каким-то подозрительным порошком, сильно напоминавшим порошок алхимиков, не было ничего необычного или таинственного. Правда, кое-где на стенах виднелось несколько надписей — но то были либо чисто научные суждения, либо благочестивые поучения почтенных авторов. Архидиакон уселся при свете медного трехсвечника перед широким ларем, заваленным рукописями, облокотившись на раскрытую книгу Ганория Атенского De Predestinatione et Libero Arbitrio, о предопределении и свободе воли латинский. Он в глубокой задумчивости перелистывал печатный том-инфолио в лист, только что принесенный им и представлявший собою единственную в келье книгу, вышедшую из-под печатного станка. Его задумчивость была прервана стуком в дверь. «Кто там?» — крикнул ученый с приветливостью потревоженного голодного пса, которому мешают глодать кость. За дверью ответили. «Ваш друг, Жак Куактье!» Архидиакон встал и отпер дверь. То был действительно медик короля. Человек лет 50, жесткое выражение лица которого несколько смягчалось вкрадчивым взглядом. Его сопровождал какой-то незнакомец. Оба они были в длиннополых, темно-серых, подбитых беличьим мехом одеяниях, наглухо застегнутых и перетянутых поясами, и в капюшонах из той же материи, того же цвета. Руки у них были скрыты под рукавами, ноги под длинной одеждой, глаза под капюшонами. — Господи, помилуй, — сказал архидиакон, вводя их в свою келью. — Вот уж никак не ожидал столь лесного посещения в такой поздний час. Но, произнося эти учтивые слова, он окидывал медика и его спутника беспокойным, испытующим взглядом. «Нет того часа, который был бы слишком поздним, чтобы посетить столь знаменитого ученого мужа, как отец Клод Фролой Стершапа, ответил медик Куактье, растягивая слова, что изобличало в нем уроженца Франш-Конте. Фразы его тянулись с торжественной медлительностью, как шлейф парадного платья. И тут между медиком и архидьяконом начался предварительный обмен приветствиями который в ту эпоху обычно служил прологом ко всем беседам между учеными, что отнюдь не препятствовало им от всей души ненавидеть друг друга. Впрочем, то же самое мы наблюдаем и в наши дни. Уста каждого ученого, осыпающего похвалами своего собрата, это чаша подслащенной желчи. Любезности, расточаемые Жаку Куактье Клодом Фрелло, намекали на те многочисленные мирские блага, которые почтенный медик, возбуждавший своей карьерой столько зависти, умел извлекать для себя из каждого недомогания короля с помощью более совершенной и более достоверной алхимии, нежели та, которая занимается поисками философского камня. «Поистине, господин Куактье, я был очень обрадован, узнав о назначении вашего племянника — достопочтенного сеньора Пьера Версе, епископом. Ведь он теперь епископ Амьянский? — Да, отец архидиакон по благодати и милосердию Божьему. — А знаете, у вас был весьма величественный вид в день Рождества, когда вы выступали во главе всех членов счетной палаты, господин президент. — Вице-президент, отец Клод, вы всего лишь вице-президент. А как далеко подвинулась постройка вашего великолепного особняка на улице Сент-Андре-де-Зарк? Это настоящий лувр. Мне чрезвычайно нравится абрикосовое дерево, высеченное над входом, с этой забавной шутливой надписью Приют на берегу. Игра слов. Лабрикотье по-французски, приют на берегу. Лабрикотье абрикосовое дерево. Увы, мэтр Клод, эта стройка стоит мне бешеных. денег. По мере того, как дом растет, я разоряюсь. И полноте. разве у вас нет доходов от тюрьмы, присутственных мест, дворца правосудия и арендной платы со всех домов, лавок, балаганов, мастерских, расположенных в его ограде? Это для вас хорошая дойная корова. Мое костелянство в пуаси в этом году. — Не дало ничего. — Зато дорожные пошлины на заставах Триэль, Сен-Жемс, Сен-Жермен-Анле всегда прибыльны. — Они дают всего 120 ливров, да и то не парижских. — Но вы получаете жалование в качестве королевского советника. Уж это верный доход? — Да, брат Клод. Но зато это проклятое поместье Полиньи, о котором так много толкует, не приносит мне даже в лучшем случае шестидесяти кю в год. В любезностях, которые отец Клод расточал, Куактье, слышалась язвительная затаенная издевка, печальная и жестокая усмешка одаренного неудачника — который, чтобы отвлечься на миг, подшучивает над грубым благополучием человека заурядного. Последний ничего этого не замечал. — Клянусь душой, — сказал, наконец, Клод, пожимая ему руку, — я счастлив видеть вас в столь вожделенном здравии. — Благодарю вас, мэтр Клод. — А кстати, — воскликнул отец Клод, — как здоровье вашего царственного больного? — Он скупо оплачивает своего врача, — ответил медик, искоса поглядывая на своего спутника. — Вы находите Кум спросил его тот. Эти слова, в которых слышались удивление и упрек, обратили внимание Архидиакона на незнакомца. Хотя, по правде говоря, с тех пор, как этот человек переступил порог его кельи, Архидьякон и так ни на минуту не забывал о его присутствии. Не будь у него веских причин сохранять добрые отношения с медиком Жаком Куактье, этим всемогущим лекарем короля Людовика XI, он ни за что не принял бы его в сопровождении этого неизвестного. И он не выразил ни малейшего удовольствия, когда Куактье сказал ему. «Кстати, отец Клод, я привел к вам одного из ваших собратьев, который, прослышав о вашей славе, «Пожелал с вами познакомиться». «Ваш спутник тоже причастен к науке?» — спросил Архидиакон вперив в незнакомца проницательный взгляд. Из-под нависших бровей на него сверкнул такой же зоркий и недоверчивый взор. Насколько можно было разглядеть при мерцании светильника, это был старик лет 60, среднего роста, казавшийся больным и дряхлым. Его профиль — Хотя и не отличался благородством линий, таил в себе что-то властное и суровое. Из-под надбровных дуг сверкали зрачки, словно пламя в недрах пещеры. А под низко надвинутым капюшоном угадывались очертания широкого лба, признак одаренности. Незнакомец сам ответил на вопрос архидиакона. «Достопочтенный учитель», — степенно проговорил он, — «ваша слава дошла до меня» и я хочу просить у вас совета. Сам я лишь скромный провинциальный дворянин, смиренно снимающий свои сандалии у порога жилища ученого. Но вы еще не знаете моего имени. Меня зовут Кум Туранжо. Странное имя для дворянина, — подумал архидиакон. Однако он чувствовал, что перед ним сильная и значительная личность. Он чутьем угадал что под меховым капюшоном кума Туранжо скрывается высокий ум, и по мере того, как он вглядывался в эту исполненную достоинство фигуру, ироническая усмешка, вызванная на его угрюмом лице присутствием Жака Куактье, постепенно таяла, подобно сумеркам перед наступлением ночи. Мрачный и молчаливый, он снова уселся в свое глубокое кресло и привычно облокотился о стол подперев лоб рукой. После нескольких минут раздумья он знаком пригласил обоих посетителей сесть и сказал, обратившись к куму Туранжо, «Касательно какой науки желаете вы посоветоваться со мной, мэтр?» «Достопочтенный учитель», — отвечал кум Туранжо, «я болен, я очень серьезно болен. За вами утвердилась слава великого Искулапа, — И я пришел просить у вас медицинского совета. — Медицинского? — покачав головой, проговорил архидьякон. Он, казалось, с минуту размышлял, а затем ответил. — Кум Туранжо, коли вас так зовут, оглянитесь, мой ответ вы увидите начертанным на стене. Кум Туранжо повиновался и прочел как раз над своей головой следующую вырезанную на стене надпись. Медицина — дочь сновидений. Ямблих. Медик Жак Куактье выслушал вопрос своего спутника с досадой, которую ответ Клода еще больше усилил. Он наклонился к куму Туранжо и шепнул ему тихонько, чтобы не быть услышанным архидиаконом. Я предупреждал вас о том, что это сумасшедший, но вы непременно пожелали его видеть. — Вполне возможно... — Что этот сумасшедший и прав доктор Жак? — ответил тоже шепотом и с горькой усмешкой кунту ранжо. Как вам угодно, — сухо сказал Куактие и, обратившись к архидьякону, проговорил. — Вы — человек скорый в своих суждениях, отец Клод. Вам, по-видимому, разделаться с Гиппократом так же легко, как обезьяне с орехом. — Медицина — дочь сновидений! — Сомневаюсь, чтобы аптекари и лекари, будь они здесь, удержались от того, чтобы не побить вас камнями. Итак, вы отрицаете действие любовных напитков на кровь и лекарственных мазей на кожу? Вы отрицаете эту вековечную аптеку трав и металлов, которая именуется природой и которая нарочно создана для вечного больного, именуемого человеком? — Я не отрицаю ни аптеки, ни больного, — холодно ответил отец Клод. — Я отрицаю лекари. Стало быть, — с жаром продолжал Куактье, — по-вашему, неверно, что подагра — это лишай, вошедший внутрь тела, что огнестрельную рану можно вылечить, приложив к ней жареную полевую мышь, что умелое переливание молодой крови возвращает старым венам молодость? — «Вы отрицаете, что дважды два-четыре, и что при судорогах тело выгибается сначала вперед, а потом назад?» «О некоторых вещах я имею свое особое мнение», — спокойно ответил Архидиакон. Куактье побагровел от гнева. «Вот что, милый мой Куактье», — вмешался кум Туранжо. «Не будем горячиться. Не забывайте, что господин Архидиакон наш друг». Куактье успокоился, проворчав, однако, в полголоса. «И то, правда, чего можно ожидать от сумасшедшего?» Ей-богу, Мэтер Клод, помолчав некоторое время, вновь заговорил кум Туранжо. «Вы меня сильно озадачили. Я имел в виду получить у вас два совета касательно своего здоровья и своей звезды». «Сударь», — ответил архидьякон, — Если вы пришли только с этим, то напрасно утруждали себя, взбираясь ко мне на такую высоту. Я не верю ни в медицину, ни в астрологию». «В самом деле?» — с изумлением произнес кум Туранжо. Куактье принужденно рассмеялся. «Вы теперь убедились, что он не в своем уме?» — шепнул он куму Туранжо. «Он не верит даже в астрологию». Возможно ли вообразить, будто каждый звездный луч, есть нить, протянутая к голове человека, продолжал отец Клод. Но во что же вы тогда верите? воскликнул кум Туранжо. С минуту архидьякон колебался, затем с мрачной улыбкой, плохо вязавшейся с его словами, ответил: Кредо индеум, верую в Бога латинский. Доминум нострум, Господа нашего! — добавил кум Туранжо, осенив себя крестным знамением. Амен. заключил Куактье. «Уважаемый учитель!» — продолжал кум Туранжо. «Меня от души радует, что вы столь непоколебимы в вере. Но неужели, будучи таким великим ученым, вы дошли до того, что перестали верить в науку?» «Нет!» — ответил архидиакон, схватив за руку кума Туранжо. И в потускневших зрачках его вспыхнуло пламя воодушевления. «Нет, науку я не отрицаю. Недаром же я так долго, ползком, вонзая ногти в землю, пробирался сквозь бесчисленные разветвления этой пещеры, пока далеко впереди и в конце темного прохода мне не блеснул какой-то луч, какое-то пламя. Несомненно, то был отцвет ослепительной центральной лаборатории — в которой все терпеливые и мудрые обретают Бога. Но все же, — перебил его кум Туранжо, — какую науку вы почитаете истинной и неприложной? Алхимию. — Помилуйте, отец Клод, — воскликнул Куактье. — Положим, алхимия по-своему права, но зачем же поносить медицину и астрологию? — Ваша наука о человеке — ничто. Ваша наука о небе — ничто. — твердо сказал архидиакон: «Это значит попросту разделаться с Эпидавром и Халдей», — посмеиваясь, заметил медик. «Послушайте, мисс Сержак, я сказал то, что думаю. Я не лекарь короля, и его величество не подарил мне сада Дедала, чтобы я мог наблюдать там созвездие. Не сердитесь и выслушайте меня. Я не говорю о медицине, которая вовсе лишена смысла». «Но скажите, какие истины вы извлекли из астрологии? Укажите мне свойства вертикального бустрофедона. Укажите открытия, сделанные при помощи чисел зируф и зефирот». «Неужели вы станете отрицать, — возразил Куактие, симпатическую силу клавикулы и то, что от нее ведет свое начало вся кабалистика? «Заблуждение, месье Жак. Ни одна из ваших формул не приводит ни к чему положительному, тогда как алхимия имеет за собой множество открытий. Будете ли вы оспаривать следующие утверждения этой науки, что лед, пролежавший тысячу лет в недрах земли, превращается в горный хрусталь? Что свинец родоначальник всех металлов, ибо золото не металл, золото свет». Что свинцу нужно лишь четыре периода, по 200 лет каждый, чтобы последовательно превратиться в красный мышьяк, из красного мышьяка волова и золова в серебро. Разве это не истины? Но верить в силу клавикулы, в линию судьбы, во влияние звезд так же смешно, как верить заодно с жителями Китая, что Иволга превращается в крота, а хлебные зерна — в золотых рыбок. — Я изучил герметику, — вскричал Куакте и утверждаю, что... Но вспыливший архидьякон не дал ему договорить. А я изучал и медицину, и астрологию, и герметику. Но истина только вот в чем. С этими словами он взял с ларя, стоявший на нем пузырек, полный того порошка, о котором мы упоминали выше. — Только в этом свет. Гиппократ — мечта. Урания. Мечта, гермес, мысль. Золото — это солнце. Уметь делать золото — значит быть равным Богу. Вот единственная наука. Повторяю вам, я исследовал глубины астрологии и медицины. Все это ничто, ничто. Человеческое тело потемки. Светило тоже потемки. Властным и вдохновенным движением он откинулся в своем кресле. Кумтуранжо молча наблюдал за ним. Куактие принужденно посмеиваясь, пожимал незаметно плечами и повторял про себя. Вот сумасшедший! — Ну, а удалось вам достигнуть своей чудесной цели? Удалось добыть золото? — Если бы я ее достиг, то короля Франции звали бы Клодом, а не Людовиком. Медленно выговаривая слова, словно в раздумье ответил архидиакон. Кум Туранжо нахмурил брови. «Впрочем, что я говорю?» — презрительно усмехнувшись, проговорил Клод. «На что мне французский престол, когда я властен был бы восстановить Восточную империю?» «В добрый час», — сказал Кум. Он несчастный безумец», — пробормотал Куактье казалось архидеьякона занимали только собственные мысли и он продолжал нет я все еще продвигаюсь ползком я раздираю себе лицо и колени о камни подземного пути я пока лишь предполагаю но еще не вижу я не читаю я только разбираю по складам а когда вы научитесь читать вы сумеете добыть золото спросил кум «Кто может в этом сомневаться?» — воскликнул Архидиакон. «В таком случае, при святой деве известно, как я нуждаюсь в деньгах, я очень хотел бы научиться читать по вашим книгам. Скажите, уважаемый учитель, ваша наука не враждебна и не противна Божьей Матери?» В ответ на этот вопрос Клод с высокомерным спокойствием промолвил. «А кому же я служу как Архидиакон? — Ваша правда, мэтр, а вы удостоите посвятить меня в тайны вашей науки. Позвольте мне вместе с вами учиться читать. Клод принял величественную позу, словно какой-нибудь первосвященник Самуил. — Старик, чтобы предпринять путешествие сквозь эти таинственные дебри, нужны долгие годы, которых у вас уже нет впереди. Ваши волосы серебрит седина. Но с седой головой выходят из этой пещеры, а вступают в нее тогда, когда волос еще темен. Наука и сама умеет избороздить, обесцветить и сушить человеческий лик. Зачем ей старость с ее морщинами? Но если вас в ваши годы все еще обуревает желание засесть за науку и разбирать опасную азбуку мудрых, придите, пусть будет так. Я попытаюсь». Я не пошлю у вас, слабого старика, изучать усыпальницы пирамид, о которых свидетельствует древний Геродот, или кирпичную Вавилонскую башню, или исполинское белого мрамора святилище индийского храма в Эклинге. Я и сам не видел ни халдейских каменных сооружений, воспроизводящих священную форму сикры, ни разрушенного храма Соломона, ни сломанных каменных врат гробницы израильских царей. Мы с вами удовольствуемся отрывками из имеющейся у нас книги Гермеса. Я объясню вам смысл статуи святого Христофора. Символ сеятеля и символ двух ангелов, изображенных у портала Сен-Шапель, из которых один погрузил свою длань в сосуд, а другой скрыл свою в облаке. Но тут Жак Куактье, смущенный пылкой речью Архидьякона, оправился и прервал его торжествующим тоном ученого, исправляющего ошибку собрата. «Эрос амитси Клауди» — ошибаешься, друг Клод, латинский. «Символ не есть число. Вы принимаете Орфея за Гермеса». «Это вы заблуждаетесь», — внушительным тоном ответил Архидиакон. «Дедал — это цоколь, Орфей — это стены, Гермес — это здание в целом». Вы придете, когда вам будет угодно, — продолжал он, обращаясь к Туранжо. Я покажу вам крупинки золота, осевшего на дне тигля Никола Фламеля, и вы сравните их с золотом гильема парижского. Я объясню вам тайные свойства греческого слова перистера — голубь, но прежде всего я научу вас разбирать одну за другой мраморные буквы алфавита, гранитные страницы великой книги. От портала епископа Гильома и Сент-Жан-Лерон мы отправимся к Сент-Шапель, затем к домику Никола фламеля на улице Мариво, к его могиле на кладбище Невинных, к двум его больницам на улице Монмаранси. Я научу вас разбирать иероглифы, которыми покрыты четыре массивные железные решетки портала больницы сен жерве и на Скобиной улице. Мы вместе постараемся разобраться в том, О чем говорят фасады церквей Сен-Ком, Сен-Женевьев-де-Сардан, Сен-Мартен, Сен-Жак-де-Лабушри?» Уже давно, несмотря на весь ум, светившийся в его глазах, Кум Туранжо перестал понимать отца Клода. Наконец он перебил его. «С нами крестная сила. Что же это за книга?» «А вот одна из них», — ответил архидиакон и распахнув окно своей кельи, он указал на громаду Собора Богоматери. Выступавший на звездном небе черный силуэт его башен, каменных боков, всего чудовищного корпуса казался исполинским двуглавым сфинксом, который уселся посреди города. Некоторое время архидиакон молча созерцал огромное здание, Затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе раскрытой печатной книге, а левую к собору Богоматери и, переведя свой печальный взгляд с книги на собор, он произнес: "Увы, вот это убьет то." Куакте, который поспешно приблизился к книге, не утерпел и воскликнул: "Помилуйте, да что же тут такого страшного? Глоссы и написалось Сан Паули." «На Римберге, Антониус Кабургер, 1474». «Толкование на послание святого Павла, Нюрнберг, Антоний Кабургер, 1474». «Латинский». «Это вещь не новая. Это сочинение Пьера Ламбара, прозванного «Мастером Синтенций». Может быть, эта книга страшит вас тем, что она печатная?» «Вот именно», — ответил Клод. Словно погруженный в глубокую думу, он стоял возле стола, опершись согнутым указательным пальцем о фолиант, оттиснутый на знаменитых нюрнбергских печатных станках. Затем он добавил следующие загадочные слова. «Увы, увы, малое берет верх над великим. Один единственный зуб осиливает целую толщу. Нильская крыса убивает крокодила». Меч рыбы убивает кита, книга убьет здание. Монастырский колокол дал сигнал о тушении огня в ту минуту, когда мэтр Жак повторял на ухо своему спутнику свой неизменный припев. «Это сумасшедший». На этот раз и спутник ответил. «Похоже на то». Пробил час, когда посторонние не могли оставаться в монастыре. Оба посетителя удалились. «Учитель», — сказал Туранжо, прощаясь с Архидиаконом. — «я люблю ученых и великие умы, а к вам я испытываю особое уважение. Приходите завтра во дворец Турнель и спросите там аббата Сен-Мартен-де-Тур». Архидиакон вернулся к себе в келью, совершенно ошеломленный. Только теперь он уразумел, наконец, кто такой был кум Туранжо, и вспомнил то место из сборника грамот монастыря Сен-Мартен-де-Тур, где сказано «Аббас Беати Мартини, сцилицет трекс Франция, эст каноникус де consuetudine эт хабет парвам пребендам, квам хабет санктус венантиус, эт дебет седере in sede седе, тезаурарии». Аббат монастыря Блаженного Мартина, то есть король Франции, по установлению считается каноником и имеет малый приход, принадлежащий церкви святого Венанция, а в капитуле он должен заседать на месте казначея, латинский. Утверждают, что с этого времени архидиакон часто беседовал с Людовиком XI, когда его величество посещал Париж. И что влияние отца Клода тревожило Оливье Ледена и Жака Куактье, причем последний, по своему обыкновению, грубо пенял на это королю.